Глава семнадцатая Огогонь даже мертвый внушал необъяснимую опаску и почтение. Хоть Ник серел однозначной подписью труп, казалось, что чудище в любой момент может открыть тяжелые веки, грозно взвыть и долбануть огнем. «Я потрогал желтый бок тыквы, ощущая еще горячую шкуру. Нажал сильнее и почувствовал, как под кончиками пальцев переливается что-то увесистое, как ртуть. Мельком глянул на скривившееся лицо Кассиди и усмехнулся. «Согласен, потрошение штука не особо приятная. Но вот только иначе не получить ничего полезного. А в магическом существе этого самого полезного должно быть изрядно». Гномка покачала головой. «Не в этом дело. Дело в ощущениях. Я никогда не видела настоящего...» мины, но почему-то кажется, что она должна быть очень похожа на эту дохлую тварь. Я хмыкнул. Да, чудится и мне что-то подобное. Тоже ведь видел, как рванул первый огугонь. Кувырком полетели телеги, да следом лошади с горящими гривами. Помню и как ёкнуло внутри от взрыва, словно разом пнули по каждой внутренности. Так что понятно, откуда травмирующие ощущения. Опять же, расплавленные доспехи брызгами раскаленного металла плескали очень живописно. Я успел посмотреть нанесенный урон, когда разворачивали кузницу для ремонта. В среднем взрыв снес половину прочности всей стальной броне. Кольчуги же вообще сплавились в хлам. Проще выбросить, чем выбрать целые участки. Хорошо, хоть асбестовые шмотки почти все стражники надели под броню. Только один ветеран проигнорировал. Ну да и спекся в своем панцире, как котлетка в фольге. Девушка передернула плечами, зябко сложила руки ниже груди и прошептала... А потом появился второй, а я даже не понимала, что нужно сделать, чтобы не взорвался Я поспешно перебил Да поняли же, чё, а это главное Не боись, сейчас оттащу подальше эту тыкву с ручками, чтобы не зацепило, если что Вот чую, что лут там ценный должен быть Можно мною и рискнуть Хе -хе. Не так уж и далеко мы отъехали от последней точки привязки Во время разговора я подхватил тыкву под мышки Почувствовав под пальцами, как нажимаются какие-то связки Короткие мускулистые руки существа согнулись в локтях и трехпалые ладони сжались в кулаки. Сама же тыковка оказалась настолько увесистой, что чуть было не полез протирать глаза, увидев массу 380 килограмм. Мысли о ценной добыче вновь заняли разум. Бицепсы напряглись, выдавая нужное количество усилий, и я тяжело потопал подальше от места крушения. «Неписи наши, к счастью, без лишних команд, знали, что делать. Уже ставили опрокинутые телеги на колеса, поили зельями раненых, да высвистывали разбежавшихся лошадей. Кассиди же почему-то шагала следом, витая мыслями, судя по плавающему взгляду, где-то далеко. Вспомнилась, как она ринулась следом за мной к первому алтарю Лаверны, причем когда мой ник в интерфейсе стал неактивным. Она же не знала, что это показывает не только смерть, но и просто вход в данж». Чую, отогнать ее на всякий случай, вдруг рванет подальше, будет сложно. Наконец, когда я с облегченным выдохом бросил неудобную тушу на дно овражка в полусотни метров от дороги, Кассиди вновь подала голос. «Я думаю, что происшествия не просто так происходят. Мы, конечно, логично решили проехать максимум расстояния попутно с караваном Неписи. Причем все они думают, что знают цель нашего маршрута. Они отвозят припасы в пограничную крепостицу и доставляют двух гномов-строителей на укрепление тамошних стен и разработку каменоломни». «Об этом у нас есть подорожная грамота барона Арнского», подтвердил я, задумчиво сканируя в поисках подсказки «Мудрым взглядом труп существа». И вторая, с требованием изучить Ничейное плато Фронтира От грамоты вряд ли будет много толка Но лишние вопросы тамошний комендант Задавать не будет Должен отпустить без вопросов Лена нетерпеливо махнула рукой Я не о том, мы едем всего первый день А уже дважды караван Чуть не уничтожили Караванщик на стаю черных волков-то Напавших посреди дороги изрядно удивился Помнишь, как причитал, что и не помнит Когда такие наглые звери вообще появлялись А насчет огней помнишь, что он лепетал, только трижды видел их за всю жизнь. А уж о том, что они парами могут встречаться, знал лишь по рассказам. И это при том, что дядька всю жизнь караваны водит. И это ведь еще не учитывая постоянных мелких нападений по дороге, словно на нас ополчились все существа окрестностей. Я слушал, крутя в пальцах иглу звезды. Наконец, внимание зацепилось за серый бугорок у края закрытого века. Над ним сначала на долю мгновения появился пузырь подсказки, а когда я уставился на него при пристально, нехотя расправился. Погрузите кончик ножа на 3 сантиметра. Внимание! Ваш пятый уровень потрошения минимален для вскрытия данного существа. Внимание! У вас отсутствуют специальные предметы набора вивисектора. Имеющийся уровень мудрости обеспечивает бонусные проценты успешности вскрытия. «Хм, хоть что-то в плюс. Хотя могли бы в процентах указать, что ли. Да слушаю я, слушаю. Лен, я понимаю твои опасения, но что-то эта твоя теория мне не особо нравится. С рынка мы в ящике телеги доехали. Ни одна мышь в сторону Ургала и громадара не чихнула. А сейчас чем отличается-то? Давай не будем пороть горячку». Горн, да пойми, всем отличается, всем. Сейчас на нас фокусировка демонов из-за поставленного чипа. Наверняка наблюдают админы игры, которые, судя по их бестолковой реакции, не очень-то даже понимали, откуда вообще эта демоническая чипоустановка появилась. И Лаверна следит с ее понятиями возврата долгов. И тащим мы живой артефакт с неведомыми свойствами, какому-то древнему ящеру, да в земле с изначальной магией, которой официально и быть не должно. Наверняка все это закручивает вокруг нас какое-то неведомое. Ведомая инферно. Ага, какое-то. И поэтому, видимо, нам нужно плюнуть на наш план и отказаться от компании девяти весьма нехилых местных, везущих нас на удобных и быстрых телегах по ровной дороге. Так что ли? Девушка выпрямилась, как натянутая струна, прижав кулаки к бедрам. Я ощутил неловкость, ведь это ее сейчас сжег огонь, да сотрясали взрывы. И если бы не ее арбалет, вот, наверное, в чем дело. «Слушай, ты чувствуешь ответственность за всех этих людей, боишься не справиться в следующий раз? Вот твой мозг и придумывает всякие чудные доводы, лишь бы не винить себя в смерти местных, которые хоть и цифровые, но вполне себе живые». Напряженные плечи девушки поникли, она опустила голову, кусая костяшки пальцев. Я обнял ее за талию и, прикоснувшись к уху губами, прошептал. Ты сейчас проконтролируешь наших воинов. Пусть уйдут с дороги в сторону. Поставят телеги в круг, подлатают транспорт и свои доспехи. Присмотришь как раз за ними, да еще раз мысли всякие подумаешь. А я пока поковыряю тушку этого монстрика. Прикинь, он весит 380 кило. Вдруг в нем слиток золота или металла какого-нибудь, вроде адамантия. Девушка медленно кивнула, пробормотав. «Я вот все думаю, что бы мы могли противопоставить, если бы встретились не с огненной магической тварью, а, скажем, с водяной или электрической, того же класса, которым азбестовая защита нипочем». «Так, верховная жрица Лаверны, прекращай! Мы даже не знаем, существуют ли такие, а ты всякой хренью себе мозг насилуешь». Я подтолкнул девушку в нужном направлении парой шлепков ниже талии. Она даже не возмутилась по своему обыкновению, лишь губы чуть обозначили понимающую усмешку. Но она все-таки послушно отправилась руководить стоянкой. Я же, наконец, надавил острием ножа на слегка подсветившуюся возле левого глаза твари точку. Плотная шкура промялась, вытягиваясь, а на И кинжала появилась призрачная риска, как раз на трех рекомендуемых сантиметрах.